Никто не шевелился, и вскоре затем туман начал редеть. Разве не сам корабль создавал туман, пока плыл? Нет, если бы это было так, то туман был бы очень густым рядом с кораблём, и они не смогли бы разглядеть даже корпус. Вероятно, это был какой-то скрывающий слой, который окутывал область вокруг корабля туманом. А может быть, это была ловушка, которая не дала добыче сбежать? Подумав так, она испугалась. Король Заклинатель, правитель Нежити, Он может оказаться невероятно злым существом. Когда она услышала, что с помощью магии он вызвал гигантских коз неизвестного происхождения, она думала, что они были как невинные овечки. Поэтому Нея могла недооценивать короля заклинателя. Это не давало ей покоя. Подобно тому, как паладины видели в нежитьи врагов, нежить тоже может воспринимать паладинов как своих врагов. Если это так, то судьба их группы. Смотря на это, у них не было выбора, кроме как просить короля заклинателя о помощи, чтобы встретиться с Момоном, человеком, который когда-то сражался наравне с Йалдвоофом. Нея вытерла пот ладонью. Туман рассеялся. Двигаемся дальше. Правитель Нежити, который правил этими причудливыми существами. Нея собрала всю волю в кулак, пуская король-заклинатель и Нежить, но он не стремится уничтожить всю жизнь в округе. Какой же он на самом деле? Эх, мне простому оруженосцу никогда этого не узнать. Часть третья. Издалека ей довелось увидеть внешнюю часть Эрантела, столицы Колдовского королевства, три стены и внушительные входные ворота. Однако ничто из этого не привлекло внимания нею так же, как две гигантские статуи, существо, принадлежащее к нежити, которое держало посох, похожий на обвивающихся друг вокруг друга змей. Эти статуи, вероятно, были сделаны по образу королевы-заклинателя Агнес Олгона. Несмотря на то, что они находились на большом расстоянии от неё, она могла разобрать сложную детализацию статуи. По всей вероятности, она была не в состоянии найти изъяны даже в ногах статуи. Затем она увидела нескольких гуманоидов, работающих возле статуй. А? а? Они не слишком уж большие. Мне кажется, или они в один рост со стенами. Я, конечно, понимаю, что эти статуи очень большие. Но что за существа там работают? Вся группа оказалась задавалась тем же вопросом, и паладин обсуждали это, пытаясь определить этих человекоподобных существ. Это же точно не люди, верно? Да, возможно, это гиганты. Хотя они не очень-то и похожи на гигантов с холмов. Не я простой оруженосец. Никогда раньше не видел вживую гигантов. Но она слышала об этих существах во время уроков по монстрологии. По своему существу гиганты были огромными людьми, но в дополнение к сильному телу у них были расовые способности. Благодаря этим способностям они могли пережить такие условия окружающей среды, которые люди едва ли переживут. Поэтому они обычно делали свои дома в таких опасных и труднодоступных местах. Они были разновидностью полулюдей. И имели мало чего общего с людьми, которые могли жить только на равнинах. Некоторые расы, которые имели больше предрасположенностей к магии, были более продвинутыми, чем человечество. Расу целиком трудно определить, как добрую или злую. Одним из 13 героев был гигант. В священном королевстве слыхали и о морских гигантах, которые иногда появлялись у берегов, чтобы поторговать. В то же время гиганты были известны как жестокая и опасная раса. Что касается опасных гигантов в человеческом мире, следует вспомнить о гигантах с холмов. Гигантам также относят тролей и им подобных, менее известных существ. Учитывая всё вышесказанное, что эти гиганты забыли в городе Нежити. В прошлом здесь тоже жили гиганты. Он захватил их? Неужели король заклинатель управляет гигантами? Я прежде никогда не слышал о чём-то подобном. Такое удивлённое восклицание от одного из паладинов было ожидаемо. Они собрали значительное количество информации перед тем, как отправиться в колдовское королевство. Конечно, большая часть информации была ненадёжной, так что нельзя было сказать, что они преуспели в этой задаче, но они занимались сбором с должным усердием. Но корабль Призрак и гиганты оставались под пеленой тайны. Может ли король-заклинатель быть не же чу гигантом, подумала Нея? Однако такая отличительная черта обязана была бы всплыть в отчётах. Вдруг сзади раздался голос Густова. Оружиносец Бараха, перестраиваемся, переместись в тыл. Поняла. Во время их путешествия Нея вела отряд, двигаясь первой, но теперь, когда они оказались рядом с городом, Нея переместилась в тыл. В свою очередь, Ремедиус и Густов встанут на место Неи впереди. Капитан Кастодио, нам послать вперёд Гонца с предупреждением о нас. Разумеется, любой бы насторожился при виде закованных в латы воинов, появившихся у города. Поэтому, когда они приближались к городам или деревням королевства, они обычно отправляли к гонца первым, чтобы тот доложил о них, а уже потом группа входила в город, поднимая флаг Святого королевства. Таков был обычай. Получив разрешение Ремедиос, они отправили вперёд одного из рыцарей. Достигнув ворот Коловского королевства, он обернулся назад и вернулся. Капитан, я уведомил стражников Колдовского королевства, они готовы принять и поприветствовать нас. Хорошо, поняла. Тогда вперёд. Поднять флаги, держите грудь высоко. Не позорьте имя рыцарей Святого королевства. Группа медленно направила своих лошадей в сторону Колдовского королевства. Наконец они достигли величественных ворот, а также гигантов, работающих там. Гиганты, кажется, чистили статуи, словно делая и без того красивую статую ещё прекраснее. Они кинули взглядом гигантов. Глубовато-белая кожа, белые волосы и такие же белые усы. Казалось, они были одеты в примитивную одежду, сделанную из шкуры какого-то зверя, а также изящно изготовленную кольчугу. Что это за гиганты? Благодаря острому слуху Нея уловила разговор из первых рядов. Это лишь предположение, но я думаю, что это должны быть ледяные гиганты. Хмм. Призадумалась Ремедиус. Они сильны, но что они способны? Боже, пощади меня, ледяные гиганты. Великаны, живущие в холодном климате, они невосприимчивы к холоду, напротив, они слабы против огня. Понятно. Значит, если бы вдруг нам пришлось с такими сражаться, следовало бы использовать огонь, верно? Ну, в основном. Авантюристы мифрилового ранга должны легко побеждать таких. Однако, они так же, как и мы, могут тренироваться и учиться. И иногда можно встретить гиганта, овладеющего боевыми навыками. Поэтому следует быть осторожнее. Вот такие они, гиганты. Благодаря тренировкам можно стать воином, заклинателем или вором, и не только люди способны развивать в себе эти качества. И хотя существа с расовыми преимуществами не особо склонны к тренировкам, некоторые из них прилагали усилия, обретая такие навыки, что делало их очень грозным противником. Часны неоднократно говорил: зверей пугают своей яростностью, но по-настоящему сильный враг страшен не своим видом. Хм, ну что ж, мне ещё не доводилось сражаться с гигантами, а вот с ограми другое дело. Пожалуйста, хватит думать о них как о врагах и ставить в один ряд с ограми в своих рассуждениях. Если бы речь шла о морских гигантах, это было бы хотя бы похоже на сравнение обезьяны с человеком. Это не больше, чем слухи от бардов. Так что неизвестно, насколько они правдивы. Хм, Святое королевство не в силах нанять на службу морских гигантов, а Колдовское королевство может использовать ледяных гигантов. Какие из них сильнее? Боюсь, у меня нет ответа на ваш вопрос. Было очевидно, что капитан предпочла бы вариант, что сильнее оказались бы морские гиганты, но сейчас куда важнее было определить статус ледяных гигантов в Колоском королевстве. Они принимались здесь за союзников, стали поробощённой рабочей силой или, может, разменной монетой для взаимовыгодных отношений. Наблюдая за безмолвной работой гигантов, этого было не узнать. Как бы там ни было, ледяные гиганты кажутся прекрасными работниками. В прошлом Святое королевство сотрудничало с полулюдьми, и если бы они расширили эту сферу, то смогли бы добиться большего. Было очевидно, что сейчас Святое королевство на такое не пойдёт. Можно, конечно, вспомнить о других расах, например, о русалах, которые связаны со святым королевством долгой историей взаимного сотрудничества. Однако горести, пережитые иновыне с полулюдьми ещё не забыты, поэтому на такое сотрудничество никто не пойдёт.